Глава 14. Сайт. Общение с Михаилом Романовичем началось с того, что после первого порыва позвонить ему у меня сразу случился затык. После смерти и последующего воскрешения мой айфон пропал. Хотя и так понятно, что он просто не пережил мое противостояние с темным, но все же я надеялся, что раз это мой предмет привязки, а я все еще жив, то и он просто куда-то упал и завалился поэтому я минут двадцать чуть ли не ползал по двору в его поисках, еще и вышедших из домов людей Хвостова попросил помочь. Четно. И когда я уже совсем был расстроился и собирался одолжить телефон у Аркадия Сергеевича, как ко мне пришла в чем-то дикая, но не лишенная логики последних событий и мысль. А почему бы не создать свой привычный девайс с помощью очков веры? Представив себе до мельчайших подробностей такой привычный и ставший почти частью меня предмет, для чего я даже закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, в левой руке у меня появилась тяжесть. Открыв глаза, посмотрел на свою ладонь и почти без удивления обнаружил на ней свой дорогой моему сердцу аксессуар. Только кое-что изменилось. Во-первых, я даже не успел потянуться мыслями к вере, так что айфон... Я создал точно без ее помощи. А во-вторых, я реально стал ощущать телефон частью себя, как руку или ногу. Чтобы проверить, не глючит ли меня, я бросил айфон себе за спину, закрыл глаза и пошел к нему. Ощущение было похожее на то, как если закрыть глаза, пошевелить пальцами ног и попробовать дотронуться до них. Не очень удобно, но легко выполнимо. Окружающие люди, что помогали мне в поисках, смотрели на меня, как на идиота. Но мне было пофиг. Остановившись в шаге от айфона, я открыл глаза и убедился, что мне не померещилось. Телефон лежал ровно там, где я его ощущал. А ведь раньше я хоть и ощущал свой предмет привязки, но не на таком уровне. Разобравшись с этим, я все же набрал попрыгайла. Как и ожидалось, тот не стал отказываться от моего предложения и даже выдвинул встречную и довольно здравую, на мой взгляд, идею. «Создать сайт для моих последователей, где они смогут просить меня помощи». Не знаю, как молитвы своих верующих чувствуют другие боги, но я-то не бог пока что. А укреплять веру в себя и увеличивать количество последователей необходимо. Михаил Романович тут же предложил помощь в создании сайта через программистов правительства но я отказался. Зачем отдавать разработку такого важного инструмента, своего усиления чужим, хоть и лояльно настроенным людям, если я и сам в состоянии справиться с этой задачей, не зря ведь до своей смерти в IT-отрасли работал. Тем более, мне ли не знать, что при создании в сайт можно накрутить много постороннего, типа той же слежки за моими последователями или даже за мной самим, чего бы я хотел избежать? Писать свой сайт я начал прямо на айфоне. Благосоответствующие возможности в нем были. Вот за этим занятием меня и застал дождьбок. Эх, ну что ж за молодежь пошла, раздался знакомый добродушный голос за моей спиной, от которого я вздрогнул. Я сейчас сидел на краю девятиэтажки того же двора, в котором прошел бой с темными. Наступало утро. Народ, потревоженный ночным боем, постепенно успокоился и сейчас еще спал. Тишь благодать! Только так никем и не убранные трупы внизу портят всю картину. Темные не потрудились забрать своих товарищей или оставили это дело на светлое время суток. Оторвавшись от айфона, я медленно обернулся и увидел своего бывшего покровителя, что грустно качал головой, сжимая в руках свою фигурку алтарь. «Что ж ты его бросил? А ведь без него тебе было бы в разы тяжелее в этом бою». Покачав в руке алтарь, с упреком посмотрел на меня Дождьбок. Я его забрал с собой, и он рядом лежал. Не согласился я с таким наездом. Хотел утром отдать. Сам, удивился старик, показательно кряхтя, присаживаясь рядом со мной. Через свету выдвинул я из себя. Чего ждать от этого старика, я не знал, и готовился в любой момент к атаке, а также, помня наш прошлый разговор, тщательно следил за своим состоянием и исходящая дождь бога силой, чтобы она не попала в меня. Эки ты пугливый. — заметил мое состояние бог Даже обидно немного. Я вроде не давал тебе поводов меня бояться. — А, ваше задание, оно ведь было самоубийственным, что и произошло, и отказаться я не мог. — Я не макаш, читать судьбу не умею, — устало покачал головой старик. — Но скажи, если бы не вмешательство Трояна и других богов, ты смог бы выжить? Я задумался. В принципе, до определенного момента шансы мне казались велики, но только пока тот, тощий дедок, не активировал свои силы. Сомневаюсь. Уж слишком их было много, и они были сильнее. Вздохнул я. Ладно, то дело прошлое. Сейчас-то что думаешь делать? Теперь ты свободен. Это и благо, и нет. Догадываешься, почему? «Нет крыши в виде вас, и другие боги меня могут прихлопнуть, как муху», — озвучил я очевидное, умолчав, что встал на путь становления богом. «И это тоже. Но ты скромно умолчал о своем новом классе. По-доброму усмехнулся, в бороду дождь бог. У меня пробежали мурашки по телу». «Откуда ты забываешь, что более сильные могут видеть статус слабых?» — ответил старик до того, как я озвучил вопрос. И что вы собираетесь делать? Я еще сильнее напрягся, готовясь, если что, сигануть вниз и в полете сбежать куда-нибудь прыжком в другой город. Теперь, когда мне доступно использование веры, я думаю, что смогу с ее помощью совершать переходы, как это делал с силой Дождьбога. Хоть не проверял, но выбора у меня нет. В прямом противостоянии я ничего этому доброму на вид старику не сделаю. Я ничего, покачал головой Дождьбог. «Ты мне ничего плохого не делал. Ты светлый. Зачем нам враждовать? Я не в пантеоне». И «Это хорошо!» — неожиданно рубанул рукой по воздуху Бог. «Нам давно нужна внутренняя конкуренция в стране». «Зачем?» — вырвался у меня возглас удивления. «А ты думаешь, как темные Америки смогли набрать столь большую силу, что почти устроили мировую войну?» «Хитро посмотрела на меня». Да и с войной это еще ничего не завершилось. Как первый хаос после уничтожения безымянно выстихнет, и все успокоится, будь уверен, они предпримут новую попытку взять мир под свой тотальный контроль. Все дело в том, Олег, что темные Америки сумели создать новый пантеон, состоящий из одних темных. И поверь, Пантеон — это не просто сообщество богов, это кое-что больше. И думаю я, что без такого же, но уже светлого Пантеона нам не выжить. То есть мой путь для вас не изменился, — константировал я. Как готовили из меня бойца для решения ваших проблем, так все и осталось. Не моих, наших, общих. Или ты думаешь, что ты сможешь отсидеться в стороне? Насмешливо посмотрел на меня бог Если так, то ты очень наивен. В этом случае ты переживешь нас не намного дольше. А если вы победите? Ты думаешь, Макош с Родом и Велесом оставят в покое тех, кто решил спрятаться за их спинами? На этот риторический и, в общем-то, вопрос... Я не стал отвечать. Даже бог встал и собрался уходить. Даже отошел на пару шагов, когда будто что-то вспомнил и обернулся ко мне. «Да, там Святослава совсем извелась. Ты бы навестил девочку, успокоил. И я буду не против, если она пойдет с тобой». После чего просто исчез, оставив меня в растерянности. «Это что?» Мне только что дали зеленый свет на то, чтобы потомок старого бога из древнего рода сменила своего покровителя? Или я что-то не так понял? Сайт на время был заброшен, а я решил сразу решить этот вопрос и позвонил Свете. «Ты жив?» С заметным облегчением в голосе выдохнула девушка вместо приветствия. «Да, слушай, ты можешь сейчас прийти ко мне? Есть серьезный разговор». «Конечно. Куда?» Я сфотографировал крышу, на которой сидел и скинул фото. Уже через минуту света была рядом и тут же кинулась мне на шею, осыпав мое лицо поцелуями. Глаза у нее были красными от недавних слез, а в энергетическом зрении я видел заметное истощение и проблескивающие по поверхности ауры темные пятна. стал стыдно, что не подумал раньше о ее состоянии. А ведь она наверняка, как и тысячи обычных людей, видела мой бой по телевизору. О его трансляции мне рассказал Хвостов, как и о граждан затем в соцсетях на появление богов и мою смерть. Воскрешение, кстати, потом тоже показали, от отчего мои очки веры взметнулись вверх. Сейчас их было около 50 тысяч, и думаю, что утром, когда люди проснутся и посмотрят новости, их количество еще прибавится. Наскоро успокоив любимую, я еще и маме позвонил, и оказался прав. Она, оказывается, тоже смотрела прямую трансляцию, так что изрядно переволновалась за меня. Только разбросавшись с этим вопросом, еще и Ридки написал, но звонить уже не стал. Света сказала, что та ночевала у них и до сих пор не оторвалась от подушки. Я вернулся к теме с покровительством и намеками дождь Бога. Ты стал богом? шокированно спросила Света. Нет, еще, но уже в процессе, так сказать. Последователей уже набираю, улыбнулся я. И предок сказал, что я могу. И столько надежды было в этом невысказанном вопросе, что по сердцу разлилось тепло. Все же она действительно сделала окончательный выбор, и он в мою пользу. Я понял его так. Что мне нужно сделать? Оседлав меня и обвив мою шею, своими руками заглянула в мои глаза Света. Просто пожелай. Слова сами сорвались с губ. Я понятия не имел, так ли происходит прием в последователи но интуиция подсказывала, что ничего сложного в этом нет. Святослава Дажьева стала вашим последователем. Обнаружена связь между вами и Святославой. Тип связи – медиум дух. Желаете обновить ее и вывести Святославу на равный уровень развития? Про других последователей ничего подобного я не видел, но, видно, не зря дед и тот же Дождь бог твердили про нашу связь и ее силу. Вон даже созданная богами система ее тут же заметила, хотя почему-то раньше не обращала внимания. Что-то мешало. Естественно, что я мысленно ответил согласием. Энергия выстрелила у меня из груди тугой струей и тут же прошила сидящую у меня на коленях свету насквозь. Девушку выгнала дугой, ее рот раскрылся в безмолвном крике. Чувствуя, как силы покидают меня, я еле мог удержать девушку в руках. Ее било судорога, а вливавшийся поток и не думал останавливаться. Вскоре он заполнил тело света до краев и начал просачиваться сквозь поры кожи и дымкой выходить из глаз и все еще раскрытого рта. Мне уже не требовалось специально активировать энергетическое зрение. Хватало простого желания увидеть потоки энергии. И сейчас я наблюдал как мои силы перестраивают энергетику Светы, делая ее более густой и плотной. В какой-то момент выходящая из меня энергия начала возвращаться ко мне, стабилизируя порядком истончившийся канал связи между мной и Святославой. Аток энергии прекратился, а затем и вовсе связал в единое целое меня и девушку. Света потеряла сознание и обмякла в моих руках. Я чувствовал ее дыхание на своей шее, биенье сердца девушки словно стало моим. Это чувство было таким неожиданным, что я невольно задержал дыхание. И сердце Света тоже замедлилось. Я тут же постарался вернуть прежний ритм, чтобы невольно не навредить своей любимой. Минут через пять Свет очнулась и потянулась, словно после долгого и хорошего сна. «Долго я проспала?» Я с улыбкой покачал головой и назвал время. «Да?» Удивилась она. А чувство такое, будто целый день прошел. Я решил проверить, что теперь отражено в ее статусе и чуть расфокусировал взгляд. Имя Святослава Дажьева, Класс. первожрец, псевдобога. Фракция светлая, пантеон отсутствует, бог-покровитель отсутствует, уровень развития проявления – умение, засасывающий щит, исцеляющий дождь, жало света. До следующей эволюции необходимо набрать один миллион последователей и провести ритуал создания собственного символа, либо получить высшее благословение своего бога, став его аватаром. Я застопорился на строчке о боге-покровителе. А разве не я там должен был оказаться? Сосредоточившись на ней, я получил уже более подробную информацию о том, что таки да, я, но только когда стану полноценным, а не псевдобогом. И сейчас у Светы только есть привязка ко мне, что автоматически трансформируется в привязку к Богу-покровителю при моей следующей эволюции. Разобравшись с этим, мы еще немного посидели со Светой в обнимку, после чего перешли к нашим дальнейшим планам. Мне нужно было все же закончить сайт, чтобы двигаться дальше. Света хотела закончить порученное ей дедом дело со школой для медиумов. Девушка она ответственная, и бросать работу на полпути, если есть возможность ее закончить, она не собиралась. Я тоже не возражал. Не знаю, как у меня пойдет дальше. Это только даже бог вроде как настроен ко мне лояльно, хотя и из корыстных целей. А вот как отреагируют и поступят иные боги, я понятия не имел. И если есть шанс не подставлять свою девушку, то я им воспользуюсь. Но не станут же Свету дома убивать лишь из-за того, что она покровителя сменила. Прежде чем меня покинуть, возник вопрос с транспортировкой. Но тут, как я и предполагал, помогла моя вера. Лишь и разница в том, что пока что ей мог воспользоваться лишь я сам. Так что пришлось обнимать Свету и с ней переноситься к особняку Даждевых на порог. На территории уже не получилось. Для Дождь Бога я стал чужим, и барьер вокруг особняка... Перестал меня пропускать, а я ведь о нем раньше лишь догадывался. Теперь вот убедился на собственной шкуре. Неприятно, когда ты шагаешь и словно в стену врезаешься. Хорошо, хоть вышибла нас рядом с воротами, а не где-то еще, и не убило при переходе. Оставаться после такого рядом с владеньями дождь бога, я, естественно, не собирался и шагнул во двор родителей. Там поднялся к ним и позвонил в дверь. Сынок, открыла мне мама и тут же обняла. Я так волновалась. «Все хорошо. Можно я у вас немного побуду? Не стесню?» «Да что ты говоришь?» – замахала она руками. «Нет, конечно. Проходи!» Выглянувший в коридор отец лишь мазнул по мне взглядом и скрылся в спальне. Но хоть гнать не стал. На кухне сидел клюющий носом молодой парень, представленный Михаилом Романовичем охранять моих родных. Э, пол, «Через полчаса сменит», – ответил он мне, когда я поинтересовался, сможет ли он в таком состоянии выполнять свои обязанности. Устроившись за столом, я дождался, пока мама нальет мне чая, поблагодарил ее и открыл прогу с недописанным сайтом. Пусть мне кушать или пить что-то не требуется, но отказывать маме в проявлении заботы я не стал. Просидел за созданием сайта я до полудня. Основное тело сделал довольно быстро, но потом много пришлось допиливать. Когда я прокручивал в голове разные ситуации, что могут возникнуть при его работе. Во главу угла, конечно, ставил нужды моих последователей и мою возможность оперативно на них реагировать. Когда думал, как сделать так, чтобы сайтом смогли пользоваться лишь мои последователи, а не все подряд, пришла идея попробовать снова применить веру. А что... Мой айфон – часть меня, что при этом спокойно взаимодействует с интернетом и телефонными сетями. Сам интернет, как я еще раньше стал подозревать после проведенного богами ритуала, стал поддерживаться мистическими энергиями. Иначе объяснить его стабильную работу я не могу. На улице трэш творится, многие люди на работу не вышли, кое-какие районы без света остались, а мобильный интернет работает, как часы, но не могло это быть без вмешательства богов. Поэтому я небезосновательно рассчитывал, что и привязать к своему сайту функцию проверки свой чужой при первом заходе на сайт я смогу. уес -э Обрадованно выдохнул я, когда все получилось. И даже больше, когда я понял, что могу прикрутить к коду оператирования мистическими потоками, пусть и с применением моих очков веры, то развернулся вовсю шире. Теперь после того, как я запущу сайт, всем моим последователям автоматически придет сообщение о нем. На сайте мои верующие смогут общаться между собой, просить помощи не только у меня, но и у своих братьев по вере, отправлять прямой запрос о помощи мне, причем даже из мест, где нет сети. Все запросы будут обрабатываться в автоматическом режиме, сортироваться на масштаб угрозы и количество запросов по сходной теме. Так, если человек просто просит за свою семью, это угроза пятого, самого низкого уровня. Если о помощи просят сразу несколько жителей одного района, например, завелась у них банда головорезов, и они просят защитить от нее, это уже четвертый уровень угрозы. Если бушуют темные уровни «Ходок», третий ранг угрозы, ну и тому подобное. Так я смогу реагировать только на действительно серьезные угрозы, что без божественной помощи людям точно не устранить. Протестировав сайт на баги, я выдохнул и разместил его в свободный доступ, после чего принялся наблюдать, как люди реагируют на неожиданно пришедшее им сообщение и какие просьбы о помощи появятся первыми. Прошло минут 15. Люди активно регистрировались, стали находить друзей и тех, кто расположен ближе всего для помощи друг другу. Естественно, что посыпались и просьбы. Буквально каждый из зарегистрированных последователей хоть что-нибудь да попросил. Как обычно, это в человеческой натуре. В первую очередь для себя. Категория угроз пятого уровня стремительно росла. Но вот неожиданно загорелась категория четвертого уровня. Не успел я присмотреться, что там за опасность, как угроза сменилась на третий уровень. Я тут же вывел местоположение людей, кто просил о помощи. Снова Челябинск. Неужто опять придется столкнуться с родом Трояновых? Угроза тем временем сменилась на второй, и я, наконец, смог вычленить ее суть. И понял, что в данном случае Трояновы ни при чем. Опасность шла вообще не от людей.